Создание новой идеологии начинается с попыток сформулировать главную, пока еще не вполне определившуюся идею. Перед тем, как приступить к ловле, рыбак долго выбирает удочку по руке. Также поступает и фехтовальщик, тщательно подбирая бамбуковый меч нужного веса и длины. Когда же человек собирается изменить свое мировоззрение, Он присматривается к смутно рисующейся ему концепции, пытаясь придать ей то одну форму, то другую. И в конце концов находит приемлемый образ, после чего идея делается его подлинной собственностью, проникает ему в душу. С тех пор, как я впервые испытал ощущение чистой силы, во мне возникло предчувствие, что это переживание станет ядром моей новой идеологии. Меня охватила тогда невыразимая радость. Я предвкушал наслаждение особого рода. Как я в волю наиграюсь с зарождающейся идеей, прежде чем она станет моей плотью и кровью. О, я не буду торопиться. Постараюсь, чтобы концепция как можно медленнее обретала законченный вид. Буду бесконечно экспериментировать с формой и всякий раз возвращаться к поразившему меня ощущению чистой силы. проверять на правильном ли я пути. Я воображал себя собакой, зачарованной дивным запахом, который исходит от косточки. Как долго принюхивается к своему лакомству пес, как старается продлить удовольствие. Сначала я попробовал применить бокс, затем кэндо. Об этих своих экспериментах я еще расскажу. Пока же замечу лишь, что мое стремление обнаружить ощущение чистой силы в ударе кулака или выпаде меча было совершенно естественным. В боксерской перчатке, в острие клинка, есть нечто, самым неопровержимым образом доказывающее существование невидимого света, излучаемого мышцами. Я пытался дотянуться до абсолютного ощущения, находящегося где-то сразу за гранью возможностей человеческих органов чувств. Там, за этой границей, где, казалось бы, царит пустота, Явно что-то таилось. При помощи чистой силы я мог приблизиться к волновавшей меня загадке почти вплотную на расстояние шага. Опираясь я на интеллект и художественное восприятие, мне не удалось бы подобраться и на 10, на двадцать шагов к цели. Наверное, искусство нашло бы средство для описания этого нечто. Однако средство в моем случае означало слово. А я твердо знал, что абстрактная сущность слова стеной встанет на моем пути, ведь мои искания начались именно с неудовлетворенности художественным выражением как таковым. Придавая слово анафеме, не могу не остановиться на изначальной сомнительности акта, именуемого художественным выражением. С помощью слов мы вновь и вновь пытаемся выразить то, для чего определения просто не существует. и иногда, казалось бы, нам удается что-либо выразить. Такое случается, когда искусное сочетание слов распаляет воображение читателя до крайней степени. Сила воображения делает сочинителя и читателя соучастниками преступления. И вот в результате преступного сговора внутри художественного произведения возникает нечто, чего там нет и быть не может. Люди называют этот фокус творчеством. и очень им гордятся. Когда-то слово «орудие абстракции» появилось в конкретном мире посланцем Логоса, призванным положить конец всеобщему хаосу. А художественное выражение первоначально представляло собой попытку направить ток в обратную сторону, то есть воссоздать предметы и явления при помощи одной только речи, используя абстрагирующую функцию слов. Именно это я имел в виду, когда говорил, что литературные произведения не более чем разукрашенная дегенерация слова. Художественное выражение воссоздает одни образы, закрывая при этом глаза на существование других. Как часто истина ленивцев принималась на веру во имя фетиша, именуемого воображением? Как облагородило это слово нездоровую склонность устремляться в глубины истины одним только духом, не утруждая усилиями тела. Присущая воображению сентиментальность заставляет чувствовать боль другого, как свою. Но зато собственных болевых ощущений человек стремится не замечать. А как превозносит воображение душевные страдания, подлинную меру которых на самом деле определить очень непросто? Когда заносчивое воображение вступает в преступную связь с самовыражением художника, на свет появляется фальшивка, называемая произведением искусства. А взаимосуществование множества подобных подделок приводит к тому, что реальность трансформируется и искажается. В результате человек оказывается в каком-то мире теней и утрачивает способность воспринимать даже терзание собственной плоти. По ту сторону удара кулака и выпада меча таилось нечто, находившееся на противоположном от вербального выражения полюсе. Я чувствовал, что это квинтэссенция объективного мира, самый дух бытия. И уж во всяком случае это никак нельзя было отнести к разряду теней. По ту сторону боксерской перчатки или клинка набирала силу новая реальность, решительно отвергавшая любые абстракции, вообще не признававшая, что явление можно воспроизвести посредством рассуждений. Я был уверен, что передо мной — средоточие действия и силы. Однако в жизни называлось это куда проще. Противник. Мы с ним были обитателями одной и той же Вселенной. Я видел его, он меня. И мы оба обходились без пресловутого воображения. Мы принадлежали миру действий и силы, где все можно увидеть воочию. Мой противник уж никак не являлся отвлеченным понятием или идеей. Наши отношения с идеей строится на совсем иной основе. К идее мы карабкаемся по лестнице из слов. Можем подобраться к ней вплотную, пялиться на нее, даже ослепнуть от ее сияния. Да только она на нас в ответ глядеть не станет. В мире же, где твой взгляд моментально сталкивается с ответным взглядом, для разглагольствования места и времени нет. Болтающий остается за пределами арены. Это означает, что на него никто не смотрит, благодаря чему у него и появляется возможность предаваться самовыражению, не спеша наблюдать и играть словами. Зато такому зрителю никогда не удастся постичь суть реальности, отвечающей на взгляд взглядом. По ту сторону удара и выпада, в пустоте, на меня смотрели глаза противника, и в них я читал главный смысл осязаемого мира. Идея не способна впиваться взглядом. Это могут делать лишь существа и предметы, принадлежащие объективной реальности. За пределами художественного выражения, создающего некий поддельный предмет, литературное произведение, просматриваются смутные очертания идей. За пределами действия, создающего поддельное пространство, к примеру, противника, просматриваются смутные очертания предметного мира. Человеку действия не нужно воображения, чтобы в силуэте этого мира увидеть фигуру смерти, похожую на черного быка, что мчится навстречу Тариадору. Я не мог в это поверить до тех пор, пока сам не увидел предметный мир, возникший где-то на самом краю моего сознания. Я давно догадывался, что сознание обладает только одним физическим подтверждением – болью. В телесном страдании, как и в силе, есть особое сияние. Боль и сила состоят в тесном родстве. Известно, что действие становится результативным, когда многократное повторение доводит его технику до бессознательного автоматизма. Однако я стремился вовсе не к этому. С одной стороны, я проводил эксперимент с сознанием, двигаясь по линии тело, сила, действие. С другой стороны, я увлеченно экспериментировал с телом, стараясь добиться того, чтобы моя плоть через бессознательное повторение рефлекторных движений стало верхом совершенства. Я вел игру, делая две ставки разом. Истинным очарованием для меня обладала та точка, в которой абсолютная величина сознания слилась бы с абсолютной величиной тела в единую характеристику. Меня никогда не привлекал искусственный дурман, достигаемый при помощи алкоголя или наркотиков. Сознание должно оставаться незамутненным, чтобы я мог проследить, как оно движется к своему пределу, преобразуясь там в бессознательную силу. Разве существует на этом пути более надежный свидетель, чем физическая боль? Она явно связана с работой сознания, а потому оно тоже может выполнять роль свидетеля, наблюдая динамику страдания вплоть до самого финала. Боль. Единственное телесное доказательство существования сознания, а, возможно, и единственное его физическое выражение. По мере того, как мои мускулы росли и наливались силой, во мне зрела склонность к активному страданию, обострялся интерес к боли. Только не подумайте, что это работало мое воображение. Нет. Я напрямую учился у солнца и стали. Многим должно быть знакомо такое ощущение. Чем точнее удар боксерской перчатки или мечом, тем больше он похож на встречный удар, нанесенный противником. Собственная сила, ее выброс, создает в пространстве подобие вмятины. Если тело противника оказалось как раз в пределах этой вмятины, в точности совпало с ней по форме, значит, твоя атака была успешной. Откуда возникает ощущение удачного удара? Разумеется, все зависит от расчета времени и расстояния. Но правильность моментального решения определяется тем, успел ли ты заметить приоткрывшуюся щель в обороне противника. Нужно интуитивно почувствовать промашку перед тем, как она случится. Интуиция такого рода обитает где-то вне пределов рационального и достигается лишь длительной тренировкой. Тут нельзя сначала увидеть, а потом ударить. Когда пространство, расположенное по ту сторону клинка, сгустится и примет определенную форму, будет уже поздно. Удар должен быть нанесен в момент, когда свершилось это превращение. Впадение следовало совместиться с мишенью. Так выигрывают поединки. Во время схватки такой всегда медленный процесс сотворения мускулов, когда сила обретает форму, а форма порождает силу, неимоверно убыстряется. Излучение силы, похожее на яркий свет, то разрушает форму, то создает ее вновь. Я видел, как красота и совершенство одолевали уродство и неприглядность. В неправильной форме Обязательно обнаруживался изъян, через который происходила утечка сияющей силы. Противник терпит поражение, когда его тело занимает впадину, намеченную тобой для удара. Но в этот миг очень важно, чтобы твоя форма не утратила правильности и красоты. Форма должна быть постоянно меняющейся, безгранично подвижной, почти жидкой, чтобы моментально принимать любые очертания. Непрерывное излучение силы должно быть одновременно двигающимся и застывшим, как вода, образующая фонтан. Такую текучую скульптуру помогает создать продолжительное закаливание с солнцем и сталью. Творение это целиком и полностью принадлежит жизни, и главная его ценность состоит в прославлении каждого момента бытия. Именно в этом смысл вояния. Нетленный мрамор навеки запечатляет мгновенный гимн плоти. И отсюда вытекает. Смерть таится сразу за поворотом. В следующий миг принадлежит ей.